ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ Вот уже четыре недели и два дня, что я больна. Я делаю сцену со слезами помощнику Потена, который не знает, как меня успокоить. Оставив в стороне обычные отговорки и вздор, которые я говорю ему, я начала плакивать настоящими слезами мои выпавшие волосы и говорила, о детских горестях языком маленькой девочки. И все это было выдуманно. Когда мне приходится играть какую-нибудь роль, я бледнее и плачу. Мне кажется, я могла бы быть замечательной актрисой. Мой папаша прибыл сегодня утром. Все обстоит благополучно. Я не говорю, что папа скучен. Напротив, он похож на меня и духом, и телом. Это похвала но этот человек никогда не поймет меня. Подумайте, он собирается увезти нас в деревню на Пасху. Нет, это уж слишком. Неделикатность слишком велика. При моем здоровье вести меня в Россию в феврале или марте. Я предоставляю вам оценить это. Я еще не говорю обо всем остальном. Нет, я, которая отказываюсь ехать на юг, Нет, нет, нет, не будем больше говорить об этом. Воскресенье, 18 декабря. Я наедине изливалась в жалобах Жулиану, а он старается утешить меня, советуя делать ежедневные эскизы всего того, что меня поражает. Что же меня поражает? Что могу я найти в той среде, в которой живу? Бреслао бедна? но живет в артистическом кругу. Шипи оригинально, хотя и ординарно. И остается одна Сара П., художница и философ, с которой говоришь о кантизме, о жизни, о человеческом «я» и о смерти. И эти разговоры заставляют размышлять и запечатлевают в уме все, что читал и слышал. Да и самый квартал, где она живет способствует этому. Квартал, где живу я, так чисто однообразен, что не видишь ни бедности, ни неподстриженного деревца, ни кривой улицы. И так я жалуюсь на богатство? Нет, но я утверждаю, что благосостояние мешает артистическому развитию и что среда, в которой живешь, составляет половину человека». Среда, 21 декабря. Сегодня я выехала на воздух. В мехах, с поднятыми окнами, с медвежьим мехом на ногах. Потен сказал сегодня, что я могла бы выходить, если бы было меньше ветру и если я приму предосторожности. Погода была восхитительна и все-таки предосторожности. Но вопрос не в этом, а в Бреслау. Моей картины в салоне не будет. Что я могу противопоставить ее картине этого лета? Эта девушка — сила. Я согласна, что она не одна, но мы вышли из одной клетки, если не из одного гнезда. Я ее угадала и предчувствовала, и говорила о ней с первых же дней, хотя была тогда невежественна даже очень невежественно я себя презираю, я себя отрицаю, я не понимаю как жулиан и тони могут говорить то что они говорят. Я ничто по сравнению с Бреслау, я кажу себе маленькой непрочной картонной коробочкой рядом с дубовой шкатулкой массивной и покрытой резьбою. Я отчаиваюсь в самой себе и так убеждена, что права, что, наверное, убедило бы и учителей, если бы стала говорить с ними об этом. Но я все-таки хочу идти с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками, как человек, которого готовится поглотить бездна. Четверг, 29 декабря. Я снова оперяюсь. Руки, худые еще десять дней назад, полнеют. И это доказывает, что мне лучше, чем перед болезнью. Я пишу портрет жены Поля. Вчера я чувствовала такое восстановление сил, что хотела сразу написать Дину, Нини, кухарка Башкирцева, и Ирму. Ирма не совсем обыкновенная модель. Это, как говорят уже, исчезнувший тип грезетки. Она забавна и сентиментальна и все это при наивном цинизме. «Когда вы сделаетесь кокоткой, — сказала ей как-то. — О, — отвечала она, — это мне не удается. Она позирует умно. С ней можно сделать все, что угодно при ее удивительной бледности, так как она настолько же кроткая девушка, насколько полна и развратна. Она просила позволения остаться, хотя и не была нужна, и весь день вязала у камина.